Глава пятая. Крис пришла в себя от того, что кто-то расстегивает ее куртку и уже подбираются к рубашке. Помню даже в полубеспамятстве о своем маскараде, она оттолкнула чужую руку и открыла глаза. Над ней склонился человек в темном балахоне. Когда Крис пошевелилась, он сразу отступил, спрятав руки в рукава. Что случилось? Где я? Хотела спросить Крис. Но горло резануло больью. Она лежала на узкой койке в крошечной комнате с одной свечой на столе. Голые стены и окно, забранное решеткой, не внушали оптимизма. Но чувствовала себя Крис гораздо лучше, несмотря на ноющее горло. Жар явно спал, сон придал ей сил. Дышалось легко, воздух был сухой и прохладный. Вот только говорить пока не получалось. Человек вынул руки из просторных рукавов балахона, взял со стола кружку и протянул ее Крис. Та жадно выпила, не обращая внимания на боль. Теплое питье благоухало какими-то травами. Ты в безопасности, Крис, сказал человек в балахоне, принимая кружку назад. Не бойся. Это орден братьев нашего всемогущего отца в Карниле. Один из братьев подобрал тебя на дороге и привез сюда. Говорить пока не можешь. Откуда ты знаешь мое имя? Хотела спросить Крис, и тут же схватилась за горло. Ты меня, наверное, не помнишь, продолжал человек в балахоне. Но я тебя сразу узнал. Ты Крис Холланд, сестра Джори Холлнда. Он был кузнецом воввения. «Я сам оттуда!» Всего пару недель, как примкнул к ордену. Крис, слушая в полуха, беспокойно огляделась и пошарила рукой по одеялу. Человек в балахоне тут же произнес. «Котомка твоя здесь, под койкой. Не тревожься и спокойно отдыхай». Это он указал на решетку на окне, словно угадав мысли Крис. «Лишь мера предосторожности. Не бойся. Времена сейчас непростые». «А когда они были простыми?» — подумала Крис, но всё же слегка расслабилась. Похоже, её не собирались приносить в жертву, насиловать или обращать в свою веру. По крайней мере, пока. «На столе бульон и вода для умывания», — сказал человек в балахоне, направляясь к двери. «У тебя был нарыв в горле, но теперь, когда он вскрылся, ты быстро поправишься. Отдыхай пока, загляну к тебе позже». У самой двери он задержался и смущенно добавил. «Не беспокойся, я никому не скажу, что ты, ну, дружила со свершителем. Да и вряд ли кто-то здесь придаст этому значение. Кстати, свершитель-то сбежал, летом еще. Говорят, сел на коня вместе с каким-то чужаком, только его и видели. Весь Вьен целый месяц, как улей, гудел. Запирать с дверь он не стал, что весьма обнадеживало». Крис откинула одеяло и хотела вскочить с кровати, но чуть не свалилась на пол от слабости. Пашатываясь, добралась до стола и первым делом выпила бульон. Наваристый и теплый, он лишь усилил голод. Но Крис понимала, что пока не сможет протолкнуть в горло ни кусочка пищи, так что придется потерпеть. Умываться не стала, никакой печки или очага в комнате не наблюдалось. И было довольно холодно. К счастью, одеяло оказалось толстым, из серой овечьей шерсти. Крис завернулась в него с головой и легла. Хотела подумать о байке и Сильвании, но сразу же заснула спокойным крепким сном. Ее разбудил резкий скрип двери и громкий голос, который недовольно произнес: "Фут «Вот、ты к темному и здесь занята? Размножаются они что ли?" «Ладно, пошли, найдём для тебя другое местечко!» Свеча догорела, но комнату заливал мутный свет осеннего утра. Крис приподняла голову, селись рассмотреть две фигуры в дверях, и тут второй голос негромко произнёс. «Вы очень добры, но со мной правда всё в порядке. Я только хотел узнать, как выйти на древнюю дорогу». «Силь!» — захрипела Крис, выпутываясь из одеяла. «Силь! Силь!» Фигуры замерли в ошеломлении. Потом одна из них метнулась вперед, уронив котомку и чуть не своротив стол. Крис! Они обнялись и не расцепляли рук так долго, что стоявший в дверях брат всемогущего начал смущенно покашливать. Бывают речи, в которых смешиваются слова и рыдания, причудливое соединение восторга и скорби. Они бессмысленные, и вместе с тем говорят все. «Как тебе удалось сбежать?» «Как ты оказалась здесь?» «Шла спасать тебя, дурака!» «Что у тебя с голосом?» «Да заболела к тёмному в печёнку! Ты-то как, всевогущий, ну и синяки!» «Ничего, заживёт!» «Тебе всё заживёт в ротоборе с несчастной! Дай-ка взглянуть!» Но Сильван вдруг снова крепко обнял Крис худыми руками и прижал к себе. Она не сопротивлялась, Счастье наполнило все ее существо без остатка. Она даже зажмурилась от блаженства. Я думал, ты умерла, прошептал Сильван. Я сидел там в этом проклятом, всемогущем бараке и думал, что ты умерла. О, Крис! Его костлявые плечи затряслись от рыданий. Крис молча гладила его погрязными, спутанными волосами. Говорить было все еще больно, да и что тут скажешь? Они вместе, это главное. А то, что случилось, осталось в прошлом. Брат всемогущего, который привел Сильвана, в конце концов сообразил удалиться. Сильвана и Крис устроились в обнимку на койке и укутались в одеяло. Они говорили, лепетали, шептались. Крис не помнила, когда в последний раз ей было так хорошо. даже боль в горле как будто поутихло. Она кое-как рассказала, что случилось с ней и Дирхелем по дороге к Мегаполису. Повесть Сильвана оказалась раза в два короче. Но кто же помог тебе? спросила она. Как его зовут? Я не спросил его имени. Сильван виновато понурился. Свое назвал, а сам как-то. Даже не уверен, что узнаю его при дневном свете. Понимаешь, я все это время был словно бы не здесь. По-настоящему пришел в себя только, когда выбрался на дорогу, спустился в город и вспомнил, как Дирхили упоминал обитель братьев всемогущего. Ну и решил спросить у них, как мне добраться до мегаполиса. А этот на входе разохался и затащил меня внутрь, уверяя, что мне надо поесть и отдохнуть. Крис весело хмыкнула и зашипела от боли. Еще бы! Выглядишь как жертва нападения разбойников. Я чувствую себя так же, признался Сильван и оглядел свою одежду. Она практически висела клочьями. В прорехах багровели чудовищные кровоподтеки, сплошь покрывавшие ребра. Даже не знаю, как я сюда дошел. На одном упрямстве, наверное. Очень хотел тебя найти, ну то есть вас, тебя и Дирхеля. Крис сткнулась лбом ему в плечо и замерла. А твои чудесные волосы, произнес вдруг Сильван с такой нежностью, что у нее защемило сердце. Ты же сам говорил, что нужно обрезать и больше походить на мальчика. Да я вечно глупости болтаю. Сильван склонил голову и робко нашел ее губы своими губами. Он всегда целовал Крис так осторожно, словно боялся, что она оттолкнет его, и не верил в саму возможность поцелуя. И это было так знакомо, да более знакомо, что из глаз Крис сами собой полились слезы. Сильван вытирал их, шептал ласковые слова, пока она не затихла опустошенно. прижавшись головой к его груди. Как и предсказывал лекарь обителя, Крис встала на ноги буквально за несколько дней, но Сильвану потребовалось больше двух недель, чтобы прийти в себя. Помимо побоев, он очень ослабел. Но ел за троих и быстро поправлялся. К удивлению Крис, в обители совершенно спокойно отнеслись к тому, что она девушка, и даже отвели им с Сильваном другую комнату. С кроватью побольше. Она находилась в одном из рабов черной башни высоко над землей, и решетки на окне здесь не было. Зато был старинный, очень красивый камин с полуразрушенной лепниной. Он оказался очень кстати. Становилось все холоднее, чувствовалось, что зима не за горами. Пока Сельман выздоравливал, Крис сосредоточилась на нем и только на нем. Все еще не верилось, что они встретились вот так, совершенно случайно. Впору поверить в промысел всемогущего, на который так уповал Джори. Но когда Сильван пошел на поправку, Крис снова начали подталкивать тревожные мысли. Она не договаривалась с Дирхилем ни о чем конкретном. Если ему удастся вызволить Джори, они просто вернутся вместе в Карнил. Ни сроков, ни места встречи. Только теперь Крис поняла, насколько это было глупо. Что им с Сильваном делать теперь? Ити в мегаполис, остаться в Корниле, рассчитывая на встречу с Дирхилимой Джори? А если Искатель потерпел неудачу? Быть может, его тоже надо спасать? А они тут сидят? Голова у Крис просто разваливалась от всего этого. Она стала плохо спать, потеряла аппетит и частенько срывалась на Сильвана. Тот все терпел, лишь печально смотрел на Крис своими оленьими глазами. что раздражало еще сильнее. В один из вечеров Крис сидела у камина, завернувшись в шерстяное одеяло, и мрачно смотрела на огонь. За окном догорал закат, высокие слоистые облака сияли, словно неведомый художник размашисто провел по темно-синему небу одну за другой полосы лилового, розового и, наконец, оранжевого. Скрипнула дверь. И в комнату осторожно заглянул Сильван. Последнее время Крис было лучше не попадаться под руку. Она осознавала это, но не могла справиться с собой. Почему здесь нет Джори? Ему так хорошо удается приводить ее в чувство. Он никогда не давал ей подтачки и не стал бы терпеть подобные выходки. Заходи, Силь. Вздохнула она, подтягивая одеяло к подбородку. Лицо и вся угловатая фигура Сильвана слегка расслабилась. Он уселся на коврик рядом с Крис и подбросил в камин еще пару поленьев. В трубу с треском сыпанул стол быскар. Говорил сейчас с Бернаром. Он предложил кое-что, но не знаю. Хочешь послушать? Почему нет? Бернаром звали главу ордена. Крис встречалась с ним пару раз. Это был на удивление мягкий, спокойный человек с неплохим чувством юмора. Я все думал, странно все-таки, что орден нас пригрел, кормит, поет, разрешает здесь жить. Ну, даром, понимаешь? Прискивнула, внутренне сжавшись. Она подозревала, что за все перечисленное Сильваном им рано или поздно выставить счет. Бесплатный сыр известно, где бывает? Бернар со мной сам заговорил, и я спросил его, ну, насчет платы. Он сказал, что Орден всем помогает безвозмездно. Братьям нужно, чтобы город рос, чтобы люди приходили и селились здесь, и Бернар предложил нам остаться в Карниле. Ты здорово шьешь. Мы могли бы открыть мастерскую. Орден выделит жилье и подъемные. Предлагаешь бросить поиски Джори? Медленно произнесла Крис. И рука Сильвана, тянувшаяся к ее руке, замерла в воздухе. Я... я просто хочу, чтобы ты подумала. Сильван непроизвольно коснулся пояса, но мешочка с шариками там давно не было. И он начал теребить пряжку ремня. Это возможность начать жить, ну, просто жить, понимаешь? Хорошая возможность. Нас ведь нигде и никто не ждет. Ты прав. Холодно произнесла Крис. Нас никто не ждет, кроме Джори, который в эту самую минуту все еще чей-то раб. Сильван промолчал. Он, на удивление, хорошо научился молчать, не хуже, чем когда-то Роберт. Вообще Крис все чаще видела в нем черты его погибшего наставника и телохранителя. Но ты прав. Внезапно произнесла она, безо всякой связи с предыдущей фразой. Надо что-то решать. Пойдем в мегаполис сейчас и еще успеем туда до снега. Поищем Джори, да и Дерхеля тоже. И если их там нет, вернемся и перезимуем в Карниле. На лице Сильвана хорошо читалось его отношение к этому плану, и в Крис тут же всколыхнулось раздражение. Ну что, давай, скажи, что это безумие, что Джори давно мертв и мы зря рискнем жизнью. Ты же знаешь, я все равно пойду с тобой или без тебя. Я никогда не откажусь от своего. Знаю, кивнул Сильван с неожиданным спокойствием. И, конечно, пойду с тобой. Я просто рассказала предложение Бернара, вот и все. И не собирался тебя на что-то уговаривать. Ну, конечно. Крис с досадой прикусила язык и поморщилась. Влии больше. И все же она была страшно благодарна Сильвану за это согласие. Придвинулась ближе и обняла его за плечи. Крепко прижалась боком. «Все получится, вот увидишь. Как пройти в мегаполис, я знаю. Если Джори там, мы вытащим его и вернемся. А может, Дирхелли уже его спас, и мы встретим их на дороге? Вот будет здорово, правда, Силя?» «Не называй меня так». Пробурчал Сильван, но как-то вяло, без обычной живости. И в его темных глазах, кроме любви и нежности, Крис увидела печаль. Бывший ротаборец явно не разделял ее энтузиазма. Они двинулись в путь на следующее утро, сердечно простившись с Бернаром и остальными братьями. С некоторыми они уже успели подружиться. Да и вообще, рогатая башня, несмотря на зловещий вид, начала ощущаться как дом. Оружие Сильвана осталось вообще не огдано, и Бернар предложил ему простой меч в кожаных ножнах. В подвале Хортина нашлось множество самых разнообразных вещей. Некоторые явно были принесены из хранилища. Видимо, кто-то из братьев потихоньку занимался искательством. Сильван и Крис с котомками за плечами быстро прошли через корнил. И вышли на дорогу. Погода стояла холодная, но хвала всемогущему сухая. Черные ветви деревьев тянулись к небу, точно руки разбойника в пойманных на месте преступления. Солнце вяло светило сквозь серые моря облаков. Дорога петляя шла в гору. Хороший город. Сильван кивнул назад, туда, где в чаще долины, окутанные дымками из печных труб, дремал Карнил. Тихий такой, спокойный. Крис пожала плечами. Город как город. Не хуже и не лучше других. Я думала, тебе нравятся большие города, как Террес. Раньше да, а теперь даже не знаю, что мне нравится. Сильван задумчиво крутил в пальцах единственный оставшийся у него шарик. Темные пряди на висках он связывал на затылке в небольшой хвостик, оставляя остальные волосы свободными. Они уже изрядно отросли, но по-прежнему велись крупными кольцами и красиво падали на плечи и верх котомки. Крис нахмурилась. Котомка, эта переданная Сильвану его безымянным спасителям, почему-то казалась очень знакомой. Где она могла ее видеть? Это беспокоило, как зудящее место на спине, которое не почистать. Но Крис решительно выкинула из головы навязчивые мысли, как поступала совсем непонятным и не требующим немедленного решения. Сейчас главное добраться до мегаполиса и найти Джори. Она слишком долго ждала и сейчас близка к цели, как никогда. Это приводило Крис в состояние радостного возбуждения, как вообще перспектива любого вызова. Она испытывала удовольствие преодолевая трудности, хотя сама себе в этом и не признавалась. Они шли так быстро, как только могли, а когда уставали, просили какого-нибудь возницу с телегой подвести их. И все равно прошло почти две недели, прежде чем они достигли последнего перед мегаполисом постоялого двора. Несмотря на короткую встречку, хозяин узнал Крис и встретил их очень радушно. Дерхиль, по его словам, не появлялся, и поскольку миновать этот постоялый двор он никак не мог, Крис окончательно уверилась в том, что Искатель попал в беду. Ну или, во всяком случае, не достиг своей цели. Может, просто не нашел Джори? Прошел целый месяц с тех пор, как они расстались. Не мог же он все это время находиться в мегаполисе. Мысли об этом не давали ей покоя всю ночь. А когда на следующий день, набрав с запасом провизии, они вышли с постоялого двора, их встретил изменившийся мир. «Выполни снег». А тончайшая, снежная крупа, под тонким белесым слоем которой мерзлая земля приобрела совершенно покойницкий вид. Сильвана и Крис переглянулись и быстрым шагом двинулись вниз по дороге. Под защитой леса они добрались до нужного места и решили дождаться ночи, чтобы пробраться сквозь тоннель. Приятного мало, но Крис слишком хорошо помнил свист стрел. И не собиралась рисковать, приближаясь к мегаполису среди бела дня. Разбили лагерь у подножия холма, развели костер и улеглись на расстеленных площадях. Крис, как бывалый путешественник, давно знала, что даже если не собираешься спать, лежа отдыхать гораздо лучше, чем сидя. Несмотря на теплую одежду и подстилку из лапника, лежать было холодновато, и она часто поднималась, чтобы подбросить дров в костер. Сильван скрестив руки на груди, молча смотрел в медленно угасающее небо. Крис украдкой поглядывала на него, вновь терзаясь сомнениями. Ей страшно все это надоело. Несклонная от природы к пространным размышлениям, она привыкла делать а потом думать и всегда шла к цели кратчайшим путем. Если на этом пути попадалось препятствие? Она просто огибала его и продолжала гнуть свою линию. Но теперь что-то изменилось. Все эти месяцы, пока они искали Джори, Крис даже не задумывалась о том, каково приходится Сильвану. Ее поглотили мысли о брате и жгучее желание избавиться наконец от чувства вины перед ним. Они с Сильваном вместе, они любят друг друга. Вполне естественно, что куда один, туда и второй. Но теперь... После того, как Сильван попал в плен и натерпелся всякого, уверенность Крис колебалась. Ради призрачной надежды найти Джори Сильван подвергал себя вполне реальной опасности, а она принимала это как само собой разумеющееся. Что скажет Джори, если его спасение будет куплено ценой жизни Сильвана? Крис хорошо знала брата и понимала, что он этого не одобрит. Он всегда думал о других больше, чем о себе. Почему же у нее так не получается? Но если она оставит поиски Джори и поселится с Сильваном в Карниле, как он явно желает, чувство вины не даст ей покоя до конца дней. И не возненавидит ли она Сильвана в конце концов за то, что он стал тому причиной? Крис тряхнула головой. Кстати говоря, с короткими волосами и вправду было значительно проще. и решительно поднялась. «Давай собираться. Подойдем к тоннелю до темноты. Не хочу напороться в лесу на какой-нибудь сук». Они поднялись на холм и, стараясь держаться под деревьями, двинулись в сторону, противоположную той, куда Крис шла с Дирхелем. Время от времени сквозь ветви тускло поблескивала вода реки, сумерки быстро густели. Проклятый снег выпал совсем не вовремя. Крис чувствовала себя живой мишенью. За мостом в мегаполисе было тихо, не горело ни одного огня. Город казался покинутым, но Крис уже знала, что это обманчивое впечатление. Сильван рядом с ней тихо охнул. Ты чего? Огни. Он протянул руку к мегаполису. Там, на башне. Теперь Крис увидела на темном теле одной из небесных башен два тусклых оранжевых огонька. Они то вспыхивали ярче, то еле тлели, точно костры в ночи. Казалось, у башни появилось два угненных глаза, обшаривающих окрестности. Крис стало жутко. Она потянула Сильвана за рукав. Пошли скорее. Вон он мост. Значит, и тоннель не подалеку. Снег оказался не только проклятием, но и благословением. Впрочем, Крис давно заметила, что у всего в мире есть две стороны. На его фоне они сразу заметили темную кучу мобов, сгрудившихся у зева тоннеля. Когда-то во время исхода люди пытались выбраться на них из мегаполиса, чтобы спастись от белой лихорадки, но дороги были забиты. И、они бросили свои причудливые средства передвижения и дальше пошли пешком. И лишь немногое улыбнулась судача, прегнувшись как можно ниже, хотелось вообще лечь и ползти. Они перебежали от леса к дороге и прячась за мобами, подошли к тоннелю. Под его огромным сводом завывал ветер, тонко и протяжно, словно горюя о чем-то. Где-то в глубине капала вода, ржавые мобы поскрипывали и стонали. Куда теперь? – прошептал Сильваньёжас. Должна быть дверь. Крис выпрямилась, здесь уже можно было не опасаться лучников, и ощупью добралась до невидимой во мраке стены тоннеля. Дерхель сказал, тут стоят три мобы, рядом. А за ними? Тут ее пальцы уже коченеющие без теплой рукавицы. Наткнулись на металл, который слегка поддался от прикосновения. Здесь, прошептала Крис, азарт снова вспыхнул в ее крови, и страх исчез. Давай за мной, только тихо. За дверью было как будто теплее, а главное ветер перестал завывать точно плакальщица на похоронах, и Крис окончательно восприняла духом. Их окружала полная темнота, как в наглухо закопаченной бочке, пахло плесенью и сыростью. Факелы? Голос Сильвана прозвучал гулко среди голых стен. Пожалуй, хотя погоди-ка, что это там? В густом мраке примерно на уровне их глаз плавала нить, что светящаяся слабым зеленоватым светом. Привидение. Сильван издал нервный смешок. «Ты веришь в привидения?» «Глупости, конечно, нет». Светящееся нечто не двигалось. Крис осторожно шагнула вперед, протягивая к нему руку. И едва сдержала крик, когда ладонь Сильвана опустилась на плечо. «Силли, ты нормальный? Я чуть не родила!» «Ты же сказала, что не боишься привидений». «При чем тут привидение? Ты меня до смерти напугал, болван несчастный!» Прости, я не подумал. А ну и видно. Ядовито заметила Крис. Что-то квадратное с острыми углами мешало ей добраться до огонька, и она решительно полезла наверх. Забирайся. Да, аккуратнее, эта штука шатается. Перебравшись через громоздкий предмет, Крис почти сразу уперлась в стену и теперь поняла, что огонек вовсе не огонек. а буква, написанная на стене светящейся краской. Буква «Д» и рядом стрелка вверх. «Это Дирхель! Он нам указывает дорогу!» Крис провела рукой по стрелке и дальше, вверх по стене. Пальцы сразу наткнулись на край большого отверстия. «Подсади-ка меня!» «Ты уверена?» «Да, Дирхель рассказывал про этот проход. Тоннель охраняется, так что придется пройти здесь». «Проползти, точнее». «Не нравится мне всё это», — пропохтел Сильван, подсаживая Крис. «Ой, да хватит уже нудить. Пока что нам везёт». Она ухватилась за край отверстия и ощутила под ладонями шершавый металл. Встала на колени. Проход был для этого достаточно высок. «Темно, как у всемогущего в заднице. И факел не зажжёшь. Все горячей смолой уделаемся. Тебе помочь?» Сам как-нибудь, буркнул Сильван, залезая за ней. Может, я хотя бы здесь первым пойду, а? Крис невольно усмехнулась. Хочешь опять вляпаться в неприятности? Не хочу, чтобы вляпалась ты. Нет уж, я тебя сюда затащила и должна убедиться, что ты вернешься целым, невредимым и в здравом рассудке. Она нащупала в темноте плечо Сильвана, потом скользнула ладонью по щеке. Сухие губы мимолетно коснулись ее пальцев, и в Крисовнове всколыхнулась любовь и отчаяние. Что же она делает? Но было уже слишком поздно поворачивать назад, даже если бы она и согласилась на это. Полсте пришлось на четвереньках, толкая перед собой катомке. Проход был слишком низок, чтобы нести их на спине. Крис не боялся, что он сужится еще больше, если Дирхель здесь прошел. то они точно не застрянут. «Да уж, он как мы с Сильваном вместе взятые», усмехнулась Крис, обливаясь потом. Теплая одежда сковывала движение, тяжелый, спертый воздух с трудом наполнил легкие. Чувство времени исчезло. Ей казалось, что они ползут в темноте уже много часов, что наверху давно наступило утро. Проход сначала вел круто вниз, какое-то время шел горизонтально, и, наконец, начал подниматься вверх. Крис догадалась, что они проползли под рекой, и надежда скоро выбраться отсюда придала ей сил. Сильван не говорил ни слова, но его тяжелое дыхание выдавало усталость. Здесь вполне можно было встретить крыс, но Крис с детства не испытывала никакого страха перед животными, таскала крыс за хвосты и бесстрашно подходила к самым крупным собакам. Гораздо больше пугала возможность того, что труба резко оборвется в какой-нибудь колодец, и рука, протянутая вперед для опоры, встретит пустоту. Крис представила, как своплем летит вниз, растопырев руки и ноги точно кот лапы, и чуть не засмеялась в голос. Ты чего? – прошептал Сильван. Она не успела ответить, котомка шорохом соскользнула куда-то вниз и шлепнулась на пол. Выход из шахты, как и вход, скрывала темнота. Крис и Сильван благополучно встали на ноги и сразу поняли, что оказались точно в такой же комнатке, как и на другой стороне шахты. Крис ощупью нашла дверь, и дрожа от возбуждения тихонько ее приоткрыла. Холодный воздух с отчетливым привкусом снега и зимы хлынул в лицо. И Крис с удовольствием сделала несколько глубоких вдохов. На этой стороне тоннеля мобов было еще больше. Они буквально закупорили проход. Во мраке осязаемой стены выселились громады домов. Между ними посвистывал ветер. И нигде ни огонька. Что же сторожевые посты? Тоже сидят без света? Впрочем, это как раз логично. Глаза привыкают к темноте, и свет помешает наблюдению. Но должно же быть место, где сторожа сменяются, чтобы погреться и отдохнуть. «Держись у стен домов», — прошептала Крис на ухо Сильвану. «На середину улицу, ни шагу. Подстрелят». «В темноте?» — так же шепотом усомнился Сильван. «Делай, что говорят. Так велел Дирхель. Не я придумала». Они проскользнули в приоткрытую дверь и, перегнувшись, Побежали лавируя между мобами. Крис тяжело дышал, подзаливал глаза. Каждую секунду она ожидала услышать знакомый свист стрелы, но вокруг было тихо. И они благополучно достигли ближайшего дома. Что теперь? Пропыхтел Сильван. Будем искать отчих, ну, где держат всех грамотных? Сами им ни за что не найти. Придется спросить кого-нибудь. Кого это? Не знаю. Раз есть охрана, должны быть и обычные люди, которые просто тут живут. Пошли, надо до утра найти укрытие. Идти вдоль стен домов оказалось не просто. Улицы загромождали ржавые и скореженные металлические конструкции. Повсюду валялся какой-то хлам с острыми углами. Огибать все это в темноте было мучением. Крис пробовало подряд все двери, какие попадались им на пути, но они не поддавались. Небо уже начало сиреть, а они совершенно окоченели и выбились из сил, когда, наконец, дверь в одном из домов оказалась открытой. Крис и Сильван быстро юркнули в щель и очутились в довольно большой комнате с низким потолком. Под ногами хрустело стекло и мусор, они то и дело запинались и чуть не падали. В полуразбитое окно задувал ветер, и пахло не очень-то приятно, Можно даже сказать воняло. Все же лучше, чем ничего. Крис уставила присела у стены. Под руку попалась что-то мягкое, и она машинально сунула это под пятую точку. Развязали котомки и перекусили яблоками, хлебом и вяленым мясом. Спи, я постараю. Сильван привлек Крис к себе, и она со вздохом облегчения опустила голову ему на плечо. «Командовать, конечно, здорово, но как же хорошо снять с себя это бремя и немного отдохнуть?» Она подумала об огромном городе за стеной, молчаливом, погружённом в морозный мрак, о небесной башне с кострами, горящими, как глаза в её окнах. «Джори где-то здесь. Наверняка. Они его обязательно найдут». Крис крепко обнялась Ильвана, и уснула так спокойно, как будто они все еще лежали в уютной постели обители братьев Всемогущего. Три дня они медленно, но упорно двигались в сторону небесной башни. Шли по ночам, днем отсыпались. Убежище находили в основном на первых этажах зданий, забиваясь поглубже в заваленные и слевшим хламом комнаты. Обитатели мегаполиса не спешили показываться, Хотя несомненно в развалинах кто-то жил. Ночью в окнах часто вспыхивали огни. Быстрые тени мелькали между домами, точно призраки людей, умерших здесь много веков назад. Крис каждый раз бросалась в погоню и чётно звала, кружая по засыпанным снегом улицам. Сильван не мешал ей, но вздыхал с облегчением, когда подруга возвращалась не с чем. Боялся, что ее вопли привлекут к ним излишнее внимание. Мегаполис казался бесконечным, мрачным лабиринтом, порождением ночных кошмаров. Сильван с одраганием думала о людях, которые по доброй воле тут остаются, глядя на эти огромные, темные дома, насвавленные в кучу останки мобов, иногда достигающие второго, а то и третьего этажа. Можно было с легкостью поверить во все истории, что рассказывали о мегаполисе в придорожных тавернах. О рабстве, голоде, о женщинах, которых держат в плену и заставляют рожать детей, которые тут же идут в пищу, и многих других вещах, которые Крис не желала слушать. А вот Сильван не мог удержаться. Теперь он жалел об этом. У мам он понимал, что все это просто байки, сочиненные людьми. и близко неподходившими к мегаполису. Но он их слышал и теперь уже не мог перестать о них думать, когда они перебежками двигались по улицам мегаполиса ветренными зимними ночами. Крис ничего не знала и потому была спокойна. У Сильвана же все сжималось внутри при мысли о том, что с ними может случиться. Им все еще не удалось встретить или захватить Ни одного человека, который согласился бы просто заговорить с ними, не то что показать, где держат грамотников. Припасы подходили к концу, поживиться в покинутых домах было нечем. Как говорила Крис, все уже растащено до нас. Сильван не представлял, что делать дальше, но молчал. Не хотел снова услышать обвинения в том, что он саботирует поиски Джори. Крис далеко не дура и прекрасно понимает, что пора поворачивать назад, если они хотят выйти из мегаполиса живыми. Но Крис вела себя так, словно все идет по плану, и они не блуждают в слепую вот уже несколько дней в одном из самых опасных мест на планете. Не бисилась, как бывало обычно, если что-то шло не так, не становилась угрюмой и не разговорчивой, а как будто ждала чего-то. И на пятый день Сильван понял, чего именно. Они почти добрались до центра мегаполиса, и небесная башня заслонила пол неба, когда хилый рассвет застал их вне убежища. За небесной башней из полумрака проступали силуэты еще двух башен. Одна была наполовину разрушена; куски стальных балок торчали, как переломанные кости. Практически вся поверхность ближайшей башни когда-то состояла из бесчисленных окон. Это неприятно напомнило Сильвану Лагар. Большинство окон зияли черными провалами, но сама башня казалась крепкой и явно не собиралась так легко поддаваться беспощадному времени. «Пора найти укрытие», — заметил Сильван. Крис, как будто не слыша его, поглядывалась по сторонам, и Сильвана охватила раздражение. Ночные переходы отнимали много сил. «Чего мы ждем? Пошли уже!» Да сейчас, огрызнулась Крис, хотя только что казалась спокойной. Чего ты пристал? Ты сама говорила, оставаться на улицах днем опасно. Ну говорила и что с того? Крис все повышала голос, словно стремилась донести свою точку зрения до всей улицы. Это окончательно разозлило Сильвана. Ты в своем уме? Что раскрячалась? Ах, это я раскрячалась. Ты первый начал. Сильвано очень захотелось что-нибудь разбить или кого-нибудь пнуть, например ту же Крис. И тут он заметил в ее глазах выражение, которое не сразу узнал, потому что редко видел чувство вины. И почти сразу появились они. Впереди над гребнем очередного завала показалось несколько голов, и раздался звук, который ни с чем не спутаешь: скрип. Взводимых арбалетов «Стоять на месте!» Крикнул хриплый голос «Руками не шевелить, а то пожалеете» Сильван в отчаянии уставился на Крис И обомлел Она улыбалась Она выглядела довольной, как кошка, слопавшая миску сметаны «Что ты наделала?» Прошептал Сильван Кровь отхлынула от лица Губы онемели Не убьют нас. Крис покачала головой. Разноцветные глаза возбужденно сверкали из-под капюшона куртки. Не иронизь, Силь, лучше подумай хорошенько. Мы грамотные, мы и пригодимся. И они отведут нас прямо к Джори. Без них мы ни за что не найдем места, где его держат. Сельван покачал головой. Арбалетчики видят, что пойманные не сопротивляются. Вышли из укрытия и направились к ним, ловко прыгая с одного моба на другой. Одеты они были неплохо, но во что попало: кто в куртках, кто в потрепанных плащах, один в чем-то вроде длинного полушубка, сшитого мехом наружу. Сильван смотрел, как они приближаются, уверенные, наглые, и чувствовал, как в нем начинает дрожать каждая жилка. Еще один плен ему не вынести. Снова оказаться во власти грубых, озверелых людей, терпеть побои, насмешки и издевательства нет. Он не сможет. Это выше его сил. Он умоляюще посмотрел на Крис. Она крепко сжала его руку в своей и чуть слышно произнесла: «Говорить буду я. Главное, не делай глупостей. Верь мне». И Сильван поверил. Ничего другого ему не оставалось.